«Страна негодяев», драматическая поэма. Персонал. Комиссар из охраны железнодорожной линии чекистов. Замарашкин, сочувствующий коммунистам доброволец. Бандит на мах, Рассветов. Комиссары приисков, Чарин, Лобок, комендант поезда. Красноармейцы рабочие. Советский сыщик Клит Захун. Повстанец Барсук. Повстанцы милиционеры. Часть первая. На карауле. Снежная чаща железнодорожная будка Уральской линии. чекистов охраняющей линию ходит с одного конца в другой чекистов ну и ночь что за ночь чёрт бы взял эту ночь с блядским холодом и такой темнотой с тем что нужно без устыли бельмо перить стой кто идёт отвечаю не то мой наган разможит твой череп стой холера тебе в живот смотришь китише тише легче бронище кистов Отругатель, что и даже у будки краснеют стены. И чего это, брат мой, ты так неистов? Это ж я, Замарашкин. Иду на смену. Чегестов, чёрт с тобой, что ты, Замарашкин? Я ведь не собака, чтоб слышать носом. Замарашкин. Ох, и зол же ты, брат мой. Аж до печёнок страшно. Я уверен, что ты страдаешь кровавым поносом. Чегестов. Ну, конечно, страдаю. А ты, проклятый, селёдки может в конец развалиться брюха. О, если б теперь рюмку водки! Я бы даже не выпил, а так понюхал. Знаешь, когда эту селедку берешь за хвост, то думаешь, что вся она набита рисом. Разломаешь, гля, черви, черви! Жирные белые черви! Дьявол назнать занес к этой грязной мордве и вонючим черемисом. Замарашкин, что же делать, когда выпал такой нам год? Скверный год, отвратительный год. Это еще ничего. Там, за Самарой, я слышал, люди едят друг друга. Такой выпал нам год. Скверный год, отвратительный год, и к тому же еще чертовы вьюга. Чекистов, мать твою, вэт твою! Ветер, как сумасшедший мельник, крутит жерновами облаков день и ночь, день и ночь. А народ ваш сидит бездельник и не хочет себе ж помочь. Нет бездарней и лицемерней, чем ваш русский равнинный мужик. Коль живет он в Рязанской губернии, так от Тульской не хочет тужить. То ли дело Европа, там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор. Самарашкин, слушай, чекиста, с каких-то пор ты стал иностранец. Я знаю, что ты еврей. Фамилия твоя Лейбманн. И чёрт с тобой, что ты жил за границей? Всё равно в могилёю твой дом чекистов. Ха-ха, нет, Змарашкин. Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром украшать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что Да мы-то хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный и смешной вы народ. Жили весь век свои нищими и строили храмы божие. Ты а бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Ха-ха! Что скажешь, Замарашкин, ну? Или тебе обидно, что ругаю твою страну, пятный? Бедный, бедный Замарашкин. Замарашкин, черти, что ты городишь чекистов? Чекистов мне нравится, окалюся. Видишь ли, я в жизни был беднее церковного мыша и глодал вместо хлеба камней, но у меня была душа, которая хотела быть камлем. Глупая душа Замарашкин. Ха-ха. А когда я немного подрос, я увидел. Слышишь шаги? Тиша, помолчи, голубчик. Кажется, кто-то Кажется, черт бы взял этого мерзавца на маха и всю эту банду повстанцев. Я уверен, что нынче ночью ты заснешь, как плаха, а он опять остановит поезд и разграбит станцию. Самарашкин. Я думаю, этой ночью он не придет. Нынче от холода в воздухе дохли птицы. Для конницы нынче дорога скользка, как лед, а с пехотой и прийти он и сам побоится. Нет, этой ночью он не придет. Будь спокоен, чекистов». Это просто с мороза проскрепило дерево, чекистов. Хорошо, я спокоен. Сейчас уйду. Продрог до костей от волчьей стужи, а в казарме сегодня, как на беду, испрогнивший к картошке холодный ужин. Эх ты, гамлет, гамлет, ха-ха, замарашкин. -ха. Прощай, карауль в оба, замарашкин. Хорошего аппетита, спокойней ночи. Чекистов, мать твою, фэт твою, уходит. Ссора из-за фонаря. Некоторое время Замарашкин расхаживает около будки один, потом неожиданно подносит руку к губам и издаёт два пальца осторожный свист. Из чащи, одетой в русский полушубок и в шапку-ушанку, выскакивает на мах. На мах. Что говорил себе этот коммунист? Коммунист. Сморошкин, слушай, намах, оставь это дело. Они за тебя по-настоящему узелись, как бы ни на столбе чутьло стояло тело. Намахну, так что ж, для ворон будет пища. Сморошкин, но ты должен щадить других. Да мах, что другие? Свора голодных нищих, им всё равно. В этом мире не мы там душь человеческую хорошивают рублём. Если преступно здесь быть бандитом, то не более преступно, чем быть королём. Я слышал, как этот прохожий говорил о себе о Гамлете. Что он в нём смыслит? Гамлет восстал против лжи, в которой варился королевский двор. Но если бы теперь он жил, то был бы бандит и вор, потому что человеческая жизнь это тоже двор, если не королевский, то скотный. Самарашкиным помнишь, мы зубрили в школе слова, слова, слова. Впрочем, я вас обоих слушаю неохотно, у меня есть своя глава. Я только всему свидетель, в тебе ж люблю старого друга, в час несчастья с тобой на свете моя помощь к твоему слугам. Намах, со мною несчастий всегда. Мне нравятся жулики и воры, мне нравятся груди от гнева спёртые. Люди устраивают договоры, а я посылаю их к чёрту. Кто смеет мне быть правителем? Пусть те, кому дурак хлев, называются гражданами и жителями и жиреют в паршивом тепле. Это все твари тленные, предмет для навозных куч. А я, гражданин вселенной, я живу, как я сам хочу. Самарашкин, слушай, на мах. Я знаю, быть может, и дьявольский прав, но все ж я тебе желаю хоть немного смирить свой нрав. Подумай, не завтра, так после, не после, так после опять. Слова ведь мои не кости, их можно легко проживать, ты понимаешь, намах, намах, ты думаешь, меня это страшит? Я знаю мою игру, мне здесь на все наплевать, я теперь в конец отказался от многого, и в особенности от государства, как от мысли праздной, от того, что по стике, что все это договор... Договор в мире окраски разной, люди обычаи и штут как науку, да только какой же в том смысл и прок. Если многие громко сморкаются в руку, а другие обязательно в носовой платок, мне дать яблоко противные теете. Я потерял равновесие и знаю сам, конечно. Меня подвесят когда-нибудь к небесам. Ну так что ж, это ещё лучше. Там можно прикуривать о звёзды, но главное не в этом. Сегодня проходит экспресс в 2 ночи. 46 мест. Красноармейцы и рабочие, золото в слитках. Самарашкин, ради бога, меня не впутывай. Намах, ты дашь фонарь? Самарашкин, какой фонарь? Намах, красный. Самарашкин, этого не будет. Намах, будет хуже. Самарашкин, чем хуже? Намах, я разберу рельсы. Самарашкин, Намах, ты подлец, ты хочешь меня под расстрел? Ты хочешь, чтоб трибунал? Намах, не беспокойся. ты будешь цел я 200 повстанцев сюда пригнал коль боишься расстрела бежим со мной смарошкин я с тобой да ты спятил сума на макушке главе твоей брут непроглядная тьма я думал ты смел я думал ты горд а ты только лишь шлаки у законных держеморт ну так что ж У меня есть выход другой, он не хуже. Самарашкин, я не был никогда слугой. Служи тот, кто трус. Я не пленник в моей стране, ты меня не заманишь к себе, уходи. Уходи, уходи ради дружбы. Намах. Ты как сука скулишь при луне. Самарашкину, уходи. Не заставь скорбить. Мы ведь товарищи старые, уходи, говорю тебе. Трясёт винтовкой. А не то вот на этой гитаре я сыграю тебе разлуку. Намах смеясь. Слушай, защитник коммуны, ты, пожалуй, этой гитарой оторвешь себе руку. Спрячь-ка ее, беструнную, чтоб не охрипла на холоде. Я и сам ведь сонату лунную умею играть на кольце. Самарашкин, ну, играй, пожалуйста, только не здесь. Нам такие музыканты не нужны. Намах, все вы носите овечьей шкурой, и мясник пасет для вас ножи. Все вы стадо! Стадо, стадо! Неужели ты не видишь? Не поймёшь, что такое равенство не надо, ваше равенство обман и ложь. Старая гнусавая шарманка этот мир идейных дел и слов. Для глупцов хорошая приманка, подлецам порячный улов. Дай фонарь. Самарашкины, иди ты к чёрту. Намах, тогда не гневайся. Пусть тебя не обижают, другой мой план. Самарашкины, ни один твой план не пройдёт. Намах, ну то мы ещё увидим. Послушай, я тебе скажу, Куль, я хочу, так значит, надо. Ведь я башкой моей не дрожу и за грабёж не требую награды, всё, что возьму, я всё отдам другим. Мне нравится игра, не славы, не злато, приятно мне под небом голубым утешить бедного и вшивого собрата. Дай фонарь. Самарашки, наступись на мах. На мах я хочу сделать для бедных праздник. Самарашки, они сделают его сами. Намах, они сделают его через тысячу лет. Самарашкин, и то хорошо, Намах. А я сделаю его сегодня! Бросается на Самарашкина и давит его за горло. Самарашкин падает, Намах завязывает ему рот платком и скручивает веревками руки и ноги. Некоторое время он смотрит на лежащего, потом идет в будку и уходит оттуда зажженным красным фонарем. Часть вторая. Экспресс номер пять. Салон-вагон. В вагоне страшно накурено. Едут комиссары и рабочие, ведут спор. Рассветов. «Чем больше гляжу я на снежную ширь, тем, думаю, все упорней. Черт возьми! Да ведь наша Сибирь богаче, чем в Желтой Калифорнии. С этими запасами руды нам не страшна никакая мировая блокада. Только работай, только трудись!» И в республике будет что кому надо. Можно ли представить, что в месяц один открыли пять золотоносных жил. В Америке это было бы сенсацией. На бирже стоял Бурёв, маклера бы скупали акции, выдавая пуд за 6 пудов. Я работал в андальских присках, где один нью-йоркский туз с 3 млн в висяк риска, 12 с половиной положил в карту, с отделы всё было под шопот, просто биржевой трюк на многие денежки вхлоп, остались почти без брюк. О, эти американцы, они неуничтожимая моль. Сегодня он в баронцах, а завтра золотой король. Так было и здесь. Самый простой прощелыги из индианских мест жил по козлиному прыгулу и вдруг в богачи пролез. Я помню все штуки эти. Мы жили в ночлежках с ним. Он звал меня мистер Раз. Видите, а я его мистер чем. Послушай, сказал он, please. «Ведь это не написано в брамах, чтобы без виски и мисс мы валялись с тобою в ямах. У меня в животе лягушки завелись от голодных дум. Я хочу хорошо кушать и носить хороший костюм. Есть одна у меня затея, и если ты не болван, то без всяких словес не потея согласишься на этот план». нам нечего очень стараться, чтобы расходует жизни на исок. Я знаю двух-трёх мерзавцев, у которых золотой песок. Они нам отыщут банкира, то есть мерзавцы эти. И мы будем гролями мира, ты понял, мистер развитие? Открой мне секрет, Джим, сказал ему в ответ. А у меня сквозь трубочный дым пробургало: "Секретов нет. Мы просто возьмём два ружья, зарядим золотым песком и будем туда стрелять, куда нам укажет Том. А Том этот был Рудаков. В машине каких поискать. И вот мы однажды тайком... Кландейки нас целой рать, и по приказу данному под Браунингом весок, мы в четыре горы громадины золотой стреляли песок, как будто в слонов лежащих, чтоб достать дорогую кость. И громом гремело в чащах, ружьё я дичала злость. Наш председатель живо шлёт телеграм потом: "Открыли золотую жилу, приезжайте немедленно, там дело было под шупот, просто биржевой трюк". но многие денежки в хлопов остались почти без брюк. Чарин, послушай, Рассветов, и что же, тебя не смутил обман? Рассветов, не все ли равно, какой рожа капиталы текут в карман? Мне противны и те, и эти. Все они класс грабительских банд, но должен же, друг мой, на свете жить Рассветов Никандр. Голос из группы. Правильно! Второй голос: Конечно, правильно. Третий голос: Паршило от цикальных шерсти, человек у рабочего клок чарин. Значит, по этой версии подлость подчас не порок? Первый голос: Ну, конечно. В собачьем стане, с философией жадных собак, защищать лишь себя они станут тот, кто навек дурак. Рассветов. Дело, друзья, не в этом. Мой рассказ скрывает секрет. Можно сказать перед всем светом, что в Америке золота нет. Там есть соль, там есть нефть, уголь и железный много руды, и кладоискатели в юго замела золотые следы. Калифорния — это мечта всех пропоиц и неумных бродя. Кто-то глуп или мыслить устал, прозябает в ее краях. Эти люди — гнилая рыба, вся Америка — жадная пасть, но Россия — вот эта глыба. Лишь бы только советская власть. Мы, конечно, во многом отстали. Материк наш лес, степь да вода. Из железобетона и стали там настроены города. Вместо наших глухих раздолий там на каждой почти полосе перерезано рельсами поле с цепью каменных рек шоссе. И по каменным рекам без пыли, и по рельсам без стона шпал, и экспрессы, и автомобили от разбега в бензинном мыле мчат секунды и считают долар. Места нет здесь мечтам и химерам. Отшумела тех лет пора. Все курьеры, курьеры, курьеры, маклера, маклера, маклера. От еврея и до китайца. Проходимец и джентльмен все в единой графе считаются одинаково бизнесмен. На цилиндры шапой и кепи дожди к акции свистит и льет. Вот где вам мировые цепи. Вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржить, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран. Чарен, да, рассветов. Но все же, однако... «Ведь и золото мы хотим, и у нас биржевая клака растилает свой едкий дым, никому ведь не станет в новинке, что в кремлевские буфера уцепились когтями сельинки маклера, маклера, маклера». «И в ответ партийной команде за налоги на крестьянский труд по стране свищет банда на банде, волю власти считая за кнут». И кого упрекнуть там можно? Кто сумеет закрыть окно, чтоб не видеть, как свора осторожная и крестьянство так любят махно. Потому что мы очень строги, а на строгость тузол народ у нас портят железные дороги, гибнут озими, падают скот, люди с голоду бросились в бегство, кто в Сибирь, а кто в Туркестан, и оскалилось людоедство. На сплошной недород у крестьян. Их озлобили наши поборы, И, считая весь мир за бедлам, Они думают, что мы воры Или поблажку даем ворам. Потому и мы любы бандиты, Что всосали в себя их гнев. Нужно прямо сказать открыто, Что республика наша — бляв. «Мы не лучшие, друг мой, дерьмо!» Рассветов. «Нет, дорогой мой, я вижу вас...» Нет понимания масс. Ну кому же из нас неизвестно то, что ясно как день для всех. Вся Россия пустое место. Вся Россия лишь ветер да снег. Это тот отзыв не резкий, не чёрствуй, знают все, что до наших лбов мужики караулили вёрсты вместо пегих дорожных столбов. Здесь все дохли в халере и оспе, ни страна, ни сплошной бивуак. для одних золотые росыпи, для других непроглядный мрак, и кому же из нас не знакомо, как на теле поршивы прыщ, тысячи лет из бревна до соломы строят здания наших жилищ, 10.000 в длину государства, в ширину около вёрст 1.000 3, здесь одно лишь нужно лекарство, сеть шоссе и железных дорог, вместо дерева нужен камень. Черепица, бетон и жесть. Города создаются руками, как поступками славы и чести. Подождите, лишь только клизму мы поставим стальную страна, вот тогда и конец бандитизму. Вот тогда и конец резне. Слышны тревожные свистки паровоза. Поезд замедляет ход, все вскакивают. Рассвету, что такое? лобок тревога первый гул и тревога рассвету позовите коменданта комендант бегай я здесь рассвету что случилось комендант красный фонарь рассвету смотрит в окно хм да я вижу лобок дьявольский метель рьяет на сонос комендант сейчас узнаем поезд останавливается комендант выбегает рассвету Это не станция, не разъезд, просто маленькая железнодорожная будка. Лобок: Мне говорили, что часто здесь поезда просибают под целым шутком. Ну, а ещё я слышал, Черен, что слышал? Лобок: Что здесь немного шалят, рассвет в глубисти. Лобок: Для кого, как? Ходит комендант. Рассветы: Ну, комендант, здесь стрелочник и часовой, Говорят, что отсюда за полверсты сбита рельса. Рассветов. Надо поправить. Комендант. Часовой говорит, что до станции по другой вертке верст восемь. Можно съездить туда и захватить мастеров. Рассветов. Отцепляйте паровоз и поезжайте. Комендант. Это дело тридцати минут. Уходит. Рассветов и другие остаются погруженные в молчание. После 30 минут красноармеец вбегая в салон вагон. Несчастье, несчастье. Все в перепугу. Что такое? Что случилось? Что такое? Красноармеец: "Комендант убит, вагон взорван, золото ограблено, я ранен". Несчастье, несчастье, вбегает рабочий, рабочий: "Товарищи, мы обмануты. Стрелочник и часовой лежат здесь в будке". «Они связаны! Это провокация бандитов!» — Рассветов. «За каким вы дьяволом увезли с собой вагон?» — Красноармейец. Комендант послушался стрелочника. Рассветов. «Мертвый баллон!» Красноармейец. «Лишь только мы завернули на этот другой путь часовой, сразу две пули всадил коменданту в грудь, потом выстрелил в меня, а я упал!» Потом он громко свистнул, и вдруг, как из-под земли, с угробой взрывая, нас окружили в приступ около двухсот негодяев. Машинисту связали руки, в рот запихали платок. Потом я услышал стуки и взрыв, где лежал песок. Метель сбывала чертом, плече моем ныть и течь. Я притворился мертвым и понял, что надо бечь. Лобок, я знаю этого парня, что орудует в этих краях. Он, кажется, родом с Украины. И носит кличку Намах. Рассветов. Намах? Лобок. Да, Намах. Бегает второй красноармейец. Рельсы в полном порядке, так что выходит обман. Рассветов, хватаясь за голову, и у него не хватило догадки. Мертвый болван! Мертвый болван! Часть третья. О чем говорили на вокзале «Н» в следующий день? Замарашкин. Один около стола с телефоном. Если б я не был обижен, я, может быть, и не сказал. Но теперь я отчетливо вижу, что он плюнул мне прямо в глаза. Ходит рассвет лобок и чекистов. «Лобок, я же говорил, что это место считалось опасным всегда. Уже с прошлого года стало известно, что он со всей бандой перебрался сюда. Рассветов, что мне из того, что ты знал? Узнай, где теперь он!» «Чекистов, ты замарашкин идиот!» «Я будто предчувствовал...» «Рассветов, бросьте вы к черту ругаться!» «Это теперь не помога! Нам нужно одно дознаться, по каким они скрылись с дорогом!» чекистов. Метель замела все следы. Самарашкин, пусть ики мы следы отыщем. Не будем ставить громоздкий вопрос, где лежат пути. Я знаю уж нашего русского и щеки каких не найти. Это же анхайский китаец, он коммунист и притом под видом бродяги слоняется, зная здесь каждый притон. Расцвет. Вот, пожалуй, дело. Лабок. Как зовут китайца? Ушне Лидзы Лихун? Саморашкин он самый, Лабаков, про него много говорят теперь, тогда намах в наших лапах рассветов, но я думаю, намах тоже не истетер. Саморашкин он чует самый тонкий запах рассветов. Потом ведь нам очень важно поймать его не пустым. Нам нужно вернуть по кражу, но золото может не с ним. Саморашкин золото, конечно, не при нём, но при слежки вернём мы пропажу, нужно всех их забрать живьём. Под кнутом они сами расскажут. Рассветов. — Что же? Звоните в розыск, Замарашкин. — Сорок три семьдесят восемь! Алло! Сорок три семьдесят восемь! Приборжский городок. Тайный притон с паролем Авдотья «Подними подол». Два тайных посетителя — Кабачица, Судомойка и Подовщица. Кабачица, спирт самый чистый, самый настоящий. Сама пила, да деньги надо. Милости просим, заглядывайте почаще. Хоть утром, хоть в полночь, я всегда вам рада. Ходят на мах Барсук и еще два повстанца. На мах в пальто и шляпе. Барсук. «Привет, тетки Дуни!» Кабачица, «Моем, почти не молодые люди». Первый повстанец. «Дай-ка и нам по баночке клюнуть. Сперезябу-то легче, пожалуй, будет». садятся за стол у колыгарящей печки. Кабачцы. Сейчас, мои дорогие, сейчас мои хорошие, нам холод зверский. Но всё-таки я люблю наши русские вьюги. Барсук мне всё равно, что вьюга, что дождь. О, это и чёткий спирт такой, что лучше во всей округе не найдёшь. Первопростанец. Я не люблю вьюг. са тут с удовольствием выпью когда крутит снег мне кажется на птичьем дворягусей щиплют вкус у меня раздражительный аппетит можно сказать неприличный а потом я хотела положить на говядины или птичнЫе кабаччи сейчас мои желаны сейчас сейчас ставлю спирт и закуску намах тихо кабачце что за люди сидят здесь около Кобычица свои, голубчик, свои мой сокол. Люди непростого рода, знатные, сударь, я знаю их два года. Посетить ли первый класс, каких нынче мало, у меня уж набит глаз в оценке материала. Люди ловкой игры, оба спецы по винам, торгуют из-под пола и спиртом, и кокаином. Не беспокойтесь, у них язык на полке, их ищут сами красные волки, это дворяне Щербатов и Платов. Гостити начинают разговаривать. Щербатов: "Авдотья Петровна, вы бы нам на гитаре вальс Невозвратное время Платов, или эту, ту, что вчера напевает всё, что было, всё, что мило, всё давным-давно уплыло. Эх, Авдотья Петровна, Авдотья Петровна, как нам назад лет воз?" Старую Русь, старую жизнь, Старые зимы, старую осень. Барсук, ишь, чего хочет, сволочь! Первый повстанец Мдас Щербатов. Невозвратное время! Невозвратное время! Пью за Русь! Пью за прекрасную прошедшую Русь! Разве нынче народ пошел? Разве племя... Подлец на подлеце и на трус и трус. Отсвело навсегда то, что было в стране, благородно о золотые годах. Авдотья Петровна, сыграйте, Авдотья Петровна, вальс! Сыграйте нам вальс, невозвратное время!» Кабачица. «Да, родимые!» «Да, сердечно, это не жизнь, а сплошное безобразие! Я ведь тоже была дворянкой здешняя!» и училась в первой городской гимназии Платов в спойте. Спойте Авдотья Петровна, спойте всё, что было. Кабачча, обождите, голубчики, дайте с посудой справиться. Щербатв, пожалуйста, пожалуйста. Платов, пожалуйста, Авдотья Петровна. Через кухонные двери появляется китаец. Китаец Нет Америка, нет в Европе, Оп-ё-пи, самый луч Оп-и. Шанго курил, деньги давал, сам любил, если б не страдал. Куришь, кольца вьются, а хуто привык. Зябыл ли варются, забыл большевик. Нет Америка, нет в Европе, Оп-ё-пи, самый луч Оп-и. Щербатов. Эй, ходя! Давай две трубки, китаец, день и вперёд. Ходя очень бедные, ты воищевка живёт, мои очень бледные. Подовщится. Курить на кухню. Щербат в на кухню, так на кухню. Покачиваясь идёт с платвом на кухню, китает за ними. Намах. Ну и народ здесь. А всех верёвку плачет барсук. М-дас. Первый повстанец, если так говорить, то значит в том числе и о нас. Барсук, разве ты себя считаешь негодяем? Первый повстанец, я не считаю, но нас считают. Второй повстанец, считала лисица ворон на дереве. К столику подходит подавщица. Подавщица, сегодня в газете... Намах, что в газете? Подавщица тихо пишет, что вы разгромили поезд. Убили коменданта и красноармейца. Савами отправились в поиски и говорят, что поймать надеются. Обещано тысячи червонцев с описанием ваших примет. Блондин среднего роста двадцати восьми лет. Отходит. Намах. Ха-ха-ха. Замарашкин не выдержал. Барсук. Я говорил, что его нужно было прикончить и дело с концом. Тогда б ни одно рыло не знало, кто справился с мертвецом. Намах, ты слишком кровожаден». Если бы я видел, то этих двоих не позволил любить. Зачем? И так просто связать руки и в рот платок барсук неет. Это не так уж просто. В живом остаётся протест. Молчат только те, на погостах на ком крепкий камень и крест. Мёртвый не укусит нос, а живой намах. Кончим об этом. Первопоставим два вопроса. Намах каких? Первопоставим, куда деть слитки и куда нам Намах, я сегодня в 12 в Киев. Паспорт у меня есть. Вас не знают, кто вы такие, потому что выйти здесь. Телеграмме я дам вам знать, где я буду, в какие минуты. Обязательно 1025 на песок закупить валюты. Пусть они поумерят прыть. Мы мозгами немного побольше. Барсук остальные зарыть. Намах часть возьму я с собой.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 Когда двинутся наши танки, Барсук. Замечательный план, первый Повстанец. Мы всегда готовы. Второй Повстанец. Я как-то отвык без войны. Барсук, мы все по ней скучаем. Стало тошно до чертиков под юбкой сидеть у жены и животно пузыривать чаем. Денег нет, чтобы пойти в кабак. Сердце ж спиртику часто хочет. Я от скуки стал нюхать табак. Хоть немного в носуще хочет намах. Ну, а теперь пора. «До двенадцати четверть часа». Бросает на стол два золотых. Барсук, может быть, проводить? Намахнет. «Ни в коем случае я выйду один». Быстро прощается и уходит. Из кухни появляется китайец, и не торопливо выходит вслед за ним. Опьяневшие посетители садятся на свои места. Барсук берет шапку, кивает товарищам на китайца и выходит тоже. «Щербатов, слушай, Платов». Я совсем ничего не чувствую. Вот фата виноват, кокаин. Шербат в нет. Это не кокаин. Я брат не пьян, я всего лишь одну понюшку. По-моему, этот китаец жулик и шарлатан. Ну и народ пошёл, ну и племя. Ах, Авдотья Петровна, сыграйте нам, Авдотья Петровна, вальс. Сыграйте нам вальс. Невозвра А время. Тычится носом в стол, платов тоже повстанцы молча продолжают пить. Кабачцев входит с гитарой, садится у стойки и начинает настраивать. Часть четвёртая на вокзале Н. Рассвет с Замарашкиным вбегает к чекистам. Чекистов. Есть, есть, есть. Замарашкин, ты не брехун. Вот телеграмма. Я Киев, золото. Здесь нужен ли арест Литзахун. Передают телеграмму рассвету. Рассветов. «Все это очень хорошо, но что нужно ему ответить?» Чикистов. «Как что? Конечно, взять на Цугундер!» Рассветов. «В этом мало радости уничтожить одного, когда на свободе будет двести других!» Чикистов. «Других мы поймаем потом, с другими успеем после. Они ходят из притона в притон, пьют спирт и играют в кости. Мы возьмем их в любом кабаке, в них одних без намаха толку мало, а пока нужно крепко держать в руке ту добычу, которая попала». Расвету, теперь он от нас не уйдёт, особенно при сотне нянек, чекистов. Что ему няньки? Он их цапает в рот, как самый приятный и лёгкий пряник. Расвету, когда будут следы к другим, мы возьмём его в 2 секунды. Я не знаю, из чего вы долбили себе в мозги, но цугундер да ну цугундер, нам совсем не опасен один индивид. И скажу вам, коллег вкратце, что всегда лучше отыскивать нить, Ковшему центру организации нужно мыслить без страха. Послушайте, мой дорогой, мы уберём на маха, но завтра у них будет другой. Дело совсем не в намахе, а в тех, что попали за борт, наши вёрвки и плахи не один не боится, чёрт. Страна не годует на нас, в стране ещё дикие нравы. Здесь каждая ким и фанас бредит имперской славой. Ещё не изжит вопрос, кто ляжет в борьбе из нас. Честолюбивый рос отчизны своей не продаст. Международный дух прёт на его ражон, мужик, если гневен, не вслух, то завтра придёт с ножом. Востаничество есть сигнал, поэтому скас мой весь, тот, кто крыло поймал, должен всю птицу съесть. Чекистов, клянусь всеми чертями, что эта птица даст твам крылом по смерти и улетит из-под носа. Расфедов: это не так просто. Самарашкин для него будет, пожалуй, очень просто. Расфедов: мы усилим надзор и возьмём его как мышь в мышеловку, но только когда этот вор получит свою верёвку. Когда хоть бандиту в стол будет качаться с ним рядом, чтоб чище сиял простор коммунистическим взглядом. Чекистов, слушайте, товарищи, это превышение власти, это толкрук, верен мне. Мне нужно поймать преступника, а вы рассуйте теорию. Рассвету, как хотите, так и называйте, но что больше наш спор не шёл о том, мы сегодня же дадим ответ Лидзахун, наблюдайте за золотом, больше приказов нет. Чекистов быстро поворачиваются хлоп и дверью и выходят в коридор. В коридоре чекистов. Тогда я поеду сам. Киев Хорошо обставленная квартира. На стене большой лавр рост портрет Петра Великого, на мах сидит на крыле кресла, задумавшись. Он, по-видимому, только что вернулся, сидит в шляпе. В дверь кто-то барабанит пальцами. Намах как бы пробуждаясь от дремоты, идёт осторожно к двери, прислушивается и смотрит в замученную скважину. Намах, кто стучит? Голос отворить это я. Намах, кто вы? Голос от я барсук. Намах: "Говори, дверь. Что это значит?" Барсук: "Ходит и закрывает дверь. Это значит тревога." Намах: "Кто-нибудь арестован?" Барсук: "Нет." Намах: "В чём же дело?" Барсук: "Нужно быть наготове. Немедленно нужно в побег. За вами следят, вас ловят, и не вас одного, а всех." Намах: "Откуда ты узнал это?" Барсук: "Конечно, не высыл из пальцев. Вы помните тот притон?" Намах: "Помню."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 Я следил за ним как лиса, и вчера, когда вы выходили из дому, он был более полчаса ирылся в вашей квартире. Потом он с Вестяпотнос пошёл на вокзал, я тоже, предомной стоял вопросу знать, что хочет он чёрт жёлтокожий. И вот на вокзале из-за спины на семь телеграфном бланке я прочёл, еле сдерживаясь от сместе, я прочёл, от чего у меня чуть не скочили штаны, он писал, что вы здесь из прошёл Об аресте. Намах. Да, это немного пахнет. Барсук. По-моему, не немного, а очень много. Нужно скорее в побег. Всем нам одна дорога, поле, леса и снег. Пока доберемся к границе, а там нас лови и грози. Намах. Я не привык торопиться, когда вижу опасность вблизи. Барсук. Но это, намах, безумно. Пусть будет так. Я, видишь ли, Барсук, чудак. Я люблю опасный момент, как паять часы вдохновения, тогда бродит в моём уме изобретательность да остервенение. Я ведь не такой, каким представляют меня кухарки. Я весь кровь, мозг и гнев весь я. Мой бандитизм особой марки, он осознание, а не профессия. Слушай, я тоже когда-то верил в чувства, в любовь, геройство и радость. Но теперь я постиг, по крайней мере, я понял, что всё это сплошная гадость. Долго валялся я в горячке адской и насмешке судьбы, до печёнок израненный, но знаешь ли, мудростью своей кабацкой всё выжигает спир с бараниной. Теперь, когда судорога душу скрючила, и лицо как потухающий фонарь в тумане, я не строю себе никакого чучела, мне только осталось озорничать. хулиганить. Всем, кто мозгами беднее и меньше, кто под ветром судьбы не оболнищен, ока оставлю прославлять города и женщин, а сам буду славить преступников и бродяг, банды. Банды по всей стране, куда ни глядишь, куда ни пойдти, видишь, как в пространстве на конях и без коней скачут и идут закостенелые бандиты. Это всё такие же, разоверившиеся, как я. А когда-то, когда-то весёлым парнем, до костей весь пропахший степной травой, я пришёл в этот город с пустыми руками, но зато с полным сердцем и не пустой головой. Я верил, я горел, я шёл с революцией. Я думал, что братство, не мечта и не сон, что в единое море сольются все сон мои народов и рас и племён. Но к чёрту всё это. Я далёк от жалоб. Коль началось, так пускай начинается. Лиша одного я теперь желаю, как бы покрепче. Как бы покрепче дурачить китайцам. Барсук. Признаться, меня всё это, кроме побега, плохо устраивает. Подходит к окну. Я хотел бы О, что это? Боже мой! Намах, мы окружены, на улице милиция. Намах. Подбегая к окну. Как, уже? Ой, их всего четверо. Барсук, мы пропали. Намах, скорей, выходи из квартиры. Барсук, а ты? Намах, не разговаривай. У меня есть ящик, стекольщик и фартук. Живее обредись и спускайся вниз, будто вставлял здесь стекла. Я положу в ящик золото, а жди меня в кабаке луна. Пишет в другую комнату, тащит ящик и фартук. Барсук быстро подвязывает фартук, кладет ящик на плечо и выходит. Намах, прислушивайся у двери, кажется, остановили? Нет, прошел. Ага. Идут сюда от какой-то одвери. Дверь стучат, как бы раздумывая немного медлят, потом не слышными шагами идёт в другую комнату. Сцена за дверью: чекистов Лидзахун и два милиционера. Чекистов смотря в сквозну. Что за чёрт? Оконь горит, но в квартире как будто ни души. Лидзахун с хорошим акцентом. Это его приём. «Всегда, когда он уходит! Я был здесь, когда его не было, и так же горел огонь!» «Первый милиционер, у меня есть отмычка!» «Лидзахун, давайте мне, я вскрою!» «Чекистов, если его нет, то надо устроить засаду!» «Лидзахун скрывает дверь!» «Сейчас узнаем!» Вынимает Браунинг и заглядывает в квартиру. «Тсс, я сперва один!» «Спрячьтесь на лестнице!» «Здесь ходят другие квартиранты!» «Чекистов, лучше вдвоем!» «Лидзахун, у меня бесшумные туфли!» Когда понадобится, я дам свисток или выстрел, входит в квартиру и закрывает дверь. Глаза Петра Великого. Осторожными шагами Лйдзахун идёт к той комнате, в которой скрылся Намах. На портрете глаза Петра Великого начинают моргать и двигаться. Лйдзахун входит в комнату, портрет неожиданно открывается как дверь, оттуда выскакивает Намах. Он рысьими шагами подходит к двери, сопирает на цепь и снова исчезает в портрет дверь. Через некоторое время слышится беззвучная короткая возня, и с браунингом в руке из комнаты выходит «Китаец». Он делает световой полумрак, открывает дверь и тихо дает свисток. Бегают милиционеры и чекистов. «Чекистов. Он здесь?» — китаец, прижимая в знак молчания палец к губам. «Тсс! Он спит. Стойте здесь!» «Нужен один милиционер к чёрному выходу». Берёт одного милиционера и, крадучись, проходит через комнату к чёрному выходу. Через минуту слышится выстрел, и испуганный милиционер бежит обратно к двери. Милиционер «Измена! Китаец ударил мне в щуку и ударил чёрным ходом! Я выстрелил, но дал промах!» Чекистов, это он. — О, проклятие, это он! Он опять нас провел! Вбегают в комнату и выкатывают оттуда в кресле, связанном по рукам и ногам. Рот его стянут платком, он в нижнем белье. На лице его глубоко надвинута шляпа. Чекистов сбрасывает шляпу, и милиционеры в ужасе отскакивают. Милиционеры. — Провокация! Это Лидзахон, чекистов! Развяжите его! Милиционеры бросаются развязывать. Лидзахон, выпихивая освобожденными руками платок изо рта. — Черт! Пойси мне. У меня болит живот от злобы. Но клянусь вам, клянусь вам именем китайца, если бы он не накинул на меня мешок, если бы он не выбил мой браунинг, то бы я сумел с ним справиться, чекистов. А я, если б был мандарин, то повесил бы тебя лит за хун. Со такое место, которое вслух не называю.